Нельзя ли возвратиться на землю? Вот те и ученость, — сказал Митрофан Усачеву, прочитав письмо. Смотри-ка, мои учителя при мудрости на конюшне и в клетке. А мы с тобой в палатах. Бедняги. Надо б на их выручить. Видно, перемудрили, Ваше благородие. — А немцу — по делам, — отвечал Усачев. Митрофан пошел немедленно к князю, рассказав обо всех, и через час отправлено было посольство на страусах с выкупом и с угрозами начать войну, если белошорстные лунатики не выдадут земных жителей. Через месяц Резкин, цитатонфрессор и Бонвиван бросились в объятия Митрофана, когда он вставал с постели. Арескин и цитатон Фрессер были худы, как скелеты, а Бон-Виван — толстый и жирный, как кабан. Первых кормили, как домашних животных, одними овощами, а Бон-Вивана откармливали сластями ярмарочные зрители диковинок. — Ну что, брат Готлип Францевич, — сказал Митрофан, — на что пригодилась тебе чужая премудрость? Вот и ты, и Иван Петрович Резкин со своей заморской ученостью причислены к животным, когда мы с Усачевым, с нашим простым и незатейливым умишком, попали в знать и силу. А что тебя, любезный Ибан Иван? Произвели в попугаи, извини, это право не глупо. И мой покойный дядя называл тебя попугаем. Цитат он, фрессор до такой степени упал духом от тяжкой неволи, что даже не мог вспомнить в ответ ни одной цитаты. Он только примолвил «Не мечите бисера» и замолчал. Резкин тяжело вздохнул и сказал, — Ученость, мудрость — плохой товар. Они только тогда хороши, когда их спрашивают, а где они не нужны, то хуже лихорадки. — Проклятые лунатики! — сказал Бонвиван. — Пусть бы я был у них попугаем, когда б только... Давали волю и платили, а то держать в клетке варвары. Утешьтесь, друзья, здесь вы отдохнете и поправитесь. Я ввел здесь даже мясоедение. Несчастные были вне себя от радости. На другой день Митрофан, одев в новое платье своих товарищей, представил их князю. Но они ему не понравились. Ответов цитатам Фрессера, который, желая блеснуть ученостью, говорил все ссылками на авторов, князь не понимал, не зная этих авторов. Резкин показался ему скучным педантом, а Бонвивана князь назначил главным своим поваром по совету Митрофана. Всем им отведена квартира в палатах князя, и определено умеренное содержание и из уважения к митрофану. Когда Резкин отдохнул и поправился в силах, он начал немедленно делать шар с позволения князя и на его счет. Митрофан, пользуясь неограниченной доверенностью князя, уверил его что посредством воздухоплавания он может покорить всю луну и наложить дань на всех ее жителей. Для постройки лодки и шара употреблено в дело более тысячи лунатиков и огромное количество материалов. Лодка была величиной с небольшую яхту, и шар необыкновенной величины более Двух стопушечных кораблей Резкин придумал механизм к управлению шаром